Глава 19. Томас завороженно наблюдал, как омерзительное существо медленно ползет по длинному коридору лабиринта. Выглядело оно как результат неудавшегося генетического эксперимента, как чудовище из кошмарного сна. Полумашина, полуживотное. Гривер с лязгом перекатывался по плитам коридора. Его тело напоминало гигантскую блестящую от слизи личинку, покрытую редкой шерстью и причудливо пульсирующую в такт дыханию существа. Гривер не имел четко выраженных головы и хвоста. В длину имел не меньше шести футов, а в ширину около четырех. Каждые 10-15 секунд из тела Гривера выскакивали острые металлические шипы, после чего существо резко сворачивалось в шар и прокатывалось дальше. Затем оно снова останавливалось, как будто переводило дыхание, и с тошнотворным хлюпанием втягивало шипы назад, в скользкую кожу. Гривер методично повторял последовательность действий, преодолевая таким образом несколько футов за раз. Но на коже Гривера были не только шипы и шерсть. Из его тела то тут, то там выступали металлические руки, каждая из которых, очевидно, выполняла строго определенную функцию. На некоторых были установлены мощные фонари, на других торчали длинные устрашающего вида иглы. В одной руке Томас разглядел три отростка с острыми когтями, которые то сжимались, то разжимались, без какой-либо видимой причины. Когда существо перекатывалось, его механические конечности складывались и отходили в стороны, чтобы избежать контакта с землей. Что или кто могло породить таких отвратительных, страшных монстров? Теперь природа непонятных звуков стала ясна. Когда Гривер катился, он издавал монотонный, жужжащий звук, похожий на стрекотание цепи бензопилы, а шипы и механические руки, ударяющие в каменный пол, объясняли происхождение непонятного лязгания. Но самое главное, что приводило Томаса в трепет, это заунывное, душераздирающее завывание, похожее на стенание смертельно раненого, которое издавало существо во время коротких передышек. Ужасное создание, издающее не менее ужасные звуки, которое сейчас приближалось к Томасу, не могло привидеться даже в самом кошмарном сне. Усилием воли он заставил себе отбросить страх и сосредоточиться на том, чтобы сохранять максимальную неподвижность. Оставалось надеяться, что Гривер их просто не заметит. — Как знать, — подумал Томас, — может, он нас не увидит. Но зыбкая надежда в миг разбилась о суровую реальность. Стоило лишь вспомнить о жуке-стукаче, который наверняка успел точно обозначить их укрытие. С клацанием и жужжанием Гривер продолжал перекатываться по коридору, выписывая зигзаги и время от времени уныло завывая. Каждый раз, останавливаясь, он выпускал во все стороны стальные руки щупальца и шарил вокруг себя, словно робот, выискивающий признаки жизни на неизведанной планете. Призрачные тени, плясавшие на стенах лабиринта, всколыхнули в памяти Томаса смутное воспоминание, спрятанное глубоко в темнице сознания. Он вдруг вспомнил, что боялся теней на стенах, когда был еще совсем маленьким. Юноше пронзительно захотелось вернуться домой, в детство, броситься в объятия матери и отца, которые, как он надеялся, были живы, скучали по нему и пытались отыскать. В нос ударил резкий запах чего-то горелого, зловонная смесь перегретого машинного масла и паленого мяса. В голове просто не укладывалось, что люди были способны сотворить до такой степени жуткое создание и послали его охотиться на детей. Пытаясь не думать об этом, Томас закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы висеть совершенно неподвижно и бесшумно. Существо продолжало приближаться. Гр! Щелк, щелк-щелк! Гр, щелк-щелк-щелк. Не поворачивая головы, Томас украдкой поглядел вниз. Гривер дополз до стены, на которой висели они с Алби. У закрытых ворот в Глейд, всего в нескольких ярдах правее Томаса, Гривер остановился. «Пожалуйста, выбери другой путь!» — мысленно молил Томас. «Поверни, ну, давай, туда! Прошу тебя!» Гривер выпустил шипы и покатился прямо к тому месту, над которым находились Алби с Томасом. «Грррр! Щелк, щелк, щелк!» Он остановился затем подкатился чуть ближе и оказался возле стены. Томас задержал дыхание, стараясь не издавать ни малейшего звука. Сейчас Гривер был прямо под ними. Юноше невыносимо хотелось посмотреть вниз, но он понимал, что любое, даже самое слабое движение, может его выдать. Пучки света, которые существо отбрасывало во всех направлениях, не задерживались на месте ни на секунду и непрерывно ощупывали стены коридора. И вдруг, совершенно неожиданно, огни погасли. Мир погрузился в темноту, наступила тишина. Тварь словно отключилась, она не шевелилась и не издавала никаких звуков. Заунывные подвывания и те полностью стихли. Теперь. Когда свет был погашен, Томас вообще перестал что-либо видеть. Он ослеп. Его тяжело бьющемуся сердцу отчаянно требовался кислород, поэтому Томас сделал несколько небольших вдохов через нос. А что, если тварь услышит дыхание или учует запах? Ведь его волосы, руки, одежда, да вообще все было пропитано потом. Томаса охватил безумный, животный страх, какой ему не доводилось испытывать никогда в жизни. Пока все было тихо, ни движения, ни света, ни звука, томительное ожидание сводило с ума. Прошли секунды, минуты, Томас уже не чувствовал собственного тела, грудь онемела от впивающихся в нее стеблей. Он с трудом подавил желание заорать чудовищу внизу. «Убей меня или проваливай назад в свою нору!» И тут так же внезапно свет включился, и коридор снова наполнился клацающими и жужащими звуками. Гривер вернулся к жизни, а затем стал взбираться по стене.